Глава сорок 47. Меня еще немного потрясло, а потом поехали ровнее и быстрее. Опять большая дорога. Несмотря на дискомфорт, я задремала. Сквозь сон доносились обрывки неоконченной дискуссии. Мутный ховрей думал, к нему вандырить, да и делу конец. А нет. Вандырить Покантать ховрейству, опять вандырить, куда скажет да караулить, за караул, сары юхтеть надо. Ох, неладно. Надо вандырить, потом шайтанам пропувать. Слова незнакомые, зато грамматика понятная. Что-то вроде глокой куздры. Самое же неприятное бакрячить. В данном случае вандырить и кантать предполагалось меня. Разбойнички оказались сообразительны. Сперва говорили обо мне на понятном языке, но после моей попытки к бегству через подкуп перешли на жаргон. Не очень-то им с самим понятный, говорили с паузами, вспоминали нужные лексемы. Но мне они были понятны еще меньше. Что-то запомнила и грамматика в помощь. Мутный ховрей, видимо, заказчик. Причем заказ на непривычных условиях. Не просто вандырить, а вандырить покантать. Потом вандырить куда скажет. И неведомые шайтаны, каким теперь решили меня перепродать, совсем не радуют. Словарь, если вспомнить, немножко знаком. Торговцы так говорят. Слышала на ярмарке: "Кантай шабар". И продавец озираясь по сторонам, развязал мешок, показал покупателю какой-то похоже, запрещенный товар. Мне тогда пояснили, что безакционную соль. Значит, меня хотят кому-то показать. Вандырить, надеюсь, не резать. Может, возить? И кто ховрей заказчик? И что значит ховрейство? Так вот я и дремала, ненатужно пытаясь разгадать лингвистические загадки. Благо я хоть за Лизу пока не беспокоилась. Девочка осталась с моими людьми. Ее первым делом отвезут к родной Павловне. И Михаил Первый обещал позаботиться о ребенке. Пока я не найду способ вернуться, с Лизой ничего не случится. я на это очень надеюсь. С этими мыслями и заснула. Так крепко, что даже сумка с окутанной склянкой с эфиром показалась подушкой. Проснулась Когда край мешка нагрелся от солнечного луча. Блин, я же в этой дерюге ужарюсь. Этого не произошло. Повозка остановилась. Поконтать шабар надо, сказал Данила. Вы бы сказали, сколько шабар стоит. Я бы сама заплатила. После чего мешок с моей головы стянули. В лицо брызнуло солнце, но не успела я что-то рассмотреть, как слепящая яркость сменилась обычной слепотой. Мне не просто надели повязку на глаза, но забинтовали их в несколько слоев, будто ожидалась вспышка сверхновой звезды. Неподалеку заржал конь. Именно что неподалеку, а не вблизи. Значит, тот самый таинственный коврей решил на меня взглянуть, а так как кот в мешке его не устраивал, велел показать товар лицом, но с дистанцией, чтобы я не услышала его голос тем паче не успела разглядеть. Смотрины продолжались минут десять. Обсуждение тоже. Донеслась реплика Данилы: "Сторожить денег стоит, барин". Вот что значит Хаврей. Одно обидно. Сам Хаврей тон повышать не стал, и я его голос не услышала. Видимо, злодеи получили ожидаемую доплату, и мы продолжили путь. Похитители общались в полголоса, и я радовалась Что им не пришло в голову заткнуть мне уши. Из разговора поняла, что каждый хаврей кульмас, потому его оculпашить не грех. Ну ладно, кульмас то кульмас. Пусть его оculпашат или по созвучию облапошат, что меня то ждет? Дядя Данила, а это тот хаврей, что сказал ребенков?» – говорил тот простенький парнишка, не поддававшийся на мои посулы. Точнее, пытался сказать: так как получил за трещину и приказ повторить правильно. Тот коврей, что лощинков в слимзалу клемать, не без труда сообразил юный кучер. Разбойники пустились в воспоминания. Несмотря на жаргон, я поняла. Да, тот самый. Не о детишках ли из усадьбы идет речь. Ничего себе. То есть это похищение не связано с событиями на ярмарке? Кто-то плетет вокруг меня паутину с давнего времени, а я дуреха такая увлеклась хозяйственными заботами и в ус не дую. Ох, дура ты, Эмма Марковна, дура. Повозка тем временем опять покинула относительно ровную дорогу. Остановилась. Меня достаточно аккуратно сгрузили. Я инстинктивно подхватила сумку, отбирать не стали. Куда-то повели, поддерживая за локоть. Ошейник почти не ощущался. Но я понимала, никуда он не делся. Послышалась возня, пыхтение, потом скрип. И я по своему опыту барыни хозяйки знала, что так скрипят неухоженные двери, которыми редко пользуются. Барыня, ножку поднимите, порожек. Послышался вежливый голос. Спасибо, заботливые мои. Отпустили бы меня. Назвала бы вас золотыми, добрыми, хорошими. Вместо этого с глаз сняли повязку. Не то чтобы от этого стало лучше, мрак сменился полутьмой. Окна были забиты досками, и лишь через несколько крупных щелей пробивались лучики. мелькнула безумная мысль. Не та ли это лесная избушка, где держали Елизоньку? Нет, конечно, она осталась за 300 верст. К тому же, эта изба побольше будет хотя кривовато, да и свет не только из хилий. Один угол обвалился. Окончательным ответом стал уже привычный монастырский колокольный звон. Эх, тяжело сердце. Не надо в Макариев возвращаться. Ну, так не по своей воле. Судя по звуку, до ярмарки не больше версты. Разбойники тем временем обустроили мой нехитрый быт. Кинули к стене охапку прелой соломы. Поставили ведро с ковшом и пустое ведро. Заодно намотали цепь на печную трубу, так что моя свобода передвижения ограничилась тремя четырьмя шагами. Сначала напиться. Потом еще одна попытка коммуникации. Данила, слово молвить можно? сказала я, злясь на себя за покорность. Молви баряня напоследок, ответил разбойник. я чуток струхнула, но сообразила, Что лже полицейский всего лишь прощался. Сколько вам за меня предложили? спросила я как можно спокойней. Перекупить хочешь? Не столько спросил, сколько констатировал разбойник. Не выйдет, барыня. Ты уже миллион свалила. На языке горы золотые, а в душе видишь нас в цепях во строй. Нет уж. Не будет с тобой уговора. Сиди, жди, молись. И вышел. До меня опять донеслись разбойные разговоры на том же языке. Я даже название вспомнила Афеня. Часто звучала хилая мастыра. Судя по тону, похитители пришли к консенсусу. После чего вернулись в мою темницу. Собирайтесь, о даренья. С ухмылкой сказал Гараська. Из усадьбы во дворец поедем. Не трепли, заявил Данила. Мне собраться только сумку взять. Увы, меры предосторожности были приняты по полной программе. Опять завязали глаза, да еще надели на голову мешок. Не видно и не слышно. Надоевший ошейник, правда, сняли. После чего столь же осторожно вывели И посадили в экипаж. М да. Оставалось только переступать знакомый порожек и размышлять. Что же это было за интермеццо с избенкой? Меня, что ли, велел привести сюда этот барин Хаврей? Но разбойники оказались номинально честны. Привезли куда надо, как договорено, а потом сами и увезли, не нарушив ни слова из обещанного. И самое главное, Радоваться мне таким событиям или нет? Размышлять пришлось не так уж и долго. Мы опять остановились. Донеслись слова новых разбойничьих контрагентов с явным восточным акцентом. Потом меня вывели из экипажа, освободили от мешка и повязки. На этот раз под ярким солнцем, и я на миг зажмурилась. Когда же открыла глаза, увидела низенького, полного человека в бирюзовом халате из длинной ухоженной бородой «Почтенная хану сказал он прижав руку к сердцу и слегка поклонившись эти люди не сделали вам вред я удивленно кивнула и удивилась еще больше увидев рядом странный предмет